Глава 42. Линин Обещанная Обещанный парнишка, Саншин, оказался примерно таким, какого я представляла. Юный настолько, насколько это возможно. Неопытный и наверняка чудом прошедший выпускные испытания. Судя по тому, что на задание его спровадили в одиночку, остальная пятерка их не прошла вовсе. Миленько. Как-то совсем сконфуженно поздоровавшись, он тенью двинулся за нами. Мысли мои, по большей части были заняты планом, который излагал огонь. Но краем глаза я раз за разом ловила на себе прямо-таки кожей ощутимый взгляд, будто юнца распирала от невысказанных слов. В конце концов, не выдержав, я отстала от напарника на полшага и, поравнявшись с Саншином, скрестила руки на груди. Мой юндин сказал, что ты неболтливый, но есть разница между неболтливый и способен задрать, не высказав ни одного вопроса. «Если он велел тебе молчать в тряпочку и не трогать меня, то официально разрешаю об этом забыть». «Ну?» Мальчишка отчаянно покраснел. «Да, то есть нет. Мне не приказывали не задавать вопросов. Просто не хотел надоедать. Просто...» Он замялся, поправляя коротко стриженные волосы и, собравшись, выпалил. «Вы маг. Причем, судя по словам инструктора, очень сильный и работавший раньше в боевой связке. Но вы женщина. Как так вышло?» «Да чего же, мило!" На языке моментально закрутилось тысяча колкостей, но затем внимание привлек до невозможного ехидный взгляд огня. Он явно ждал примерно такого вопроса и знал что-то, чего не знала я. Пришлось умерить свою язвительность и ограничиться коротким. Так вышла долгая история. Но, беру свои слова назад, больше никаких вопросов. Ян. Сволочи! Знали ведь, заранее знали! Развернувшись, Я хорошенько саданул ногой по двери. Нога не оценила. Дверь мою атаку обидно проигнорировала. Снаружи никого шум не заинтересовал. Взвыв от беспомощной ярости, я рухнул на кровать. Попавшаяся под руку подушка полетела в комод, своротив неудачно подвернувшийся канделябр. Был бы сумрак, был бы пожар. По счастью, днем свечи были потушены, хотя я не мог с уверенностью сказать, что не хочу спалить этот паршивый дом ко всем нечистым. И ниндже хороша. Я понимаю, что теперь не номер один в списке ее любимых собеседников, но она могла бы хотя бы мне об этом сказать, хотя бы коротко, в двух словах. Попытался бы я за ней увязаться? Конечно, попытался бы. И даже не был бы оскорблен, если бы уже после этой моей попытки меня также заперли. Но просто свалить в туман, ни слова не обронив, и при этом приказать этим двум дрессированным обезьянам быть мне за но ну, я ей устроил при встрече. Впрочем, несмотря на попытки успокоить себя прокручиванием в голове способов ей отомстить, я все же не мог отделаться и от другой, куда более приятной мысли. Было бы кому мстить. Да, мать ее, самый могущественный орден магов точит зубы на ее задницу, а она, вместо того, чтобы окопаться в безопасном месте и решать насущные проблемы, суется в самое пекло. Знать бы еще на кой – И ладно бы, на завершении ритуала у нее был обоз и маленькая тележка времени. Так нет, на дни счет скоро пойдет, а она все скачет, как белка контуженная. А время неумолимо утекает сквозь пальцы. Ей нужно что? Я смотрел на бледную усталую рожу дождя и не мог поверить, мне же не послышалось. Ее прошлое тело. Дождь невозмутимо кивнул. На осознание происходящего потребовалось ровно четыре с половиной секунды. А затем я, скорчившись, захлебнулся смехом, острым, мучительным, граничащим с истерикой. В нем было все – злорадство, потому что этот благочестивый ублюдок напоролся на собственные грабли. Подлая радость от того, что ему самому, лично мать его, придется об этом сказать нинже в глаза. Но больше всего – иступленное отчаяние и боль, потому что теперь все пропало. Он все уничтожил собственными руками». Если для завершения ритуала ниндже нужно ее собственное тело, то надежды не осталось, все было зря. Смех перешел в рык, и я, слабо соображая, что и как делаю, шарахнул по его все еще преступно невозмутимой морге первым, что пришло в голову. Чары он отразил с легкостью, хотя всплеск такой силы должен был нанести хоть какой-то урон. Неужели я настолько отстал от них всех за прошедшие годы? Но ничего. Теперь у меня будет время и новая цель. а не трупы, все они. Успокоился. От новой вспышки он просто увернулся, не сочтя нужным парировать. Вижу, что нет. Гибкие лозы, ставшие до мерзкого упругой воды, метнулись в мою сторону, притягивая руки к бокам и лишая движения. Доволен. Потеряв свободу действий, я снова обрел дар речи. Счастлив, что сделал все, чтобы ее погубить? Сколько, думаешь, ей осталось теперь? Месяц? Неделя? Сейчас ей скажешь, как избавился от единственного, что могло ее спасти, или подождешь, пока она совсем ослабнет? Подожду, пока ты совсем успокоишься. Дождь не менялся в лице, но, кажется, в глубине его зрачков блеснуло то самое мстительное удовольствие, которое лилось из него тогда, много лет назад. И если ты не попытаешься зашибить меня какими-то еще второстепенными чарами, может, даже расскажу, что ее тело в сохранности и ждет пока я смогу забрать его из того места, где спрятал от тебя». Зубы заскрипели, стоило мне вспомнить последнюю встречу с дождем. Больше этот ублюдок не заходил, но видит небо, мне хватило. Скотина! Спрятал! Спрятал! А я все двадцать лет просыпался ночами от собственного хриплого воя, потому что мне опять приснился погребальный костер, в котором сгорает последняя надежда. Как это всегда бывает, дверь открылась именно тогда, когда я устал пытаться ее открыть. Вы в уборную тоже по двое ходите? Или только меня так боитесь? Я почти обещал себе, что не буду хамить дождю без повода, но слова сами рвались с губ в перемешку с накопившимся ядом. Следовало бы сохранить иллюзию нейтралитета с тем единственным, кто готов был делиться хоть какой-то информацией. Но как тут не кусаться, когда эта тварь на пару с другом вежливо лыбится, точно зная, в каком я дерьме? Нам просто есть, что обсудить с тобой, пока здесь нет инин». Первым рот открыл хозяин дома. «Ринди убедил меня, что тебе стоит быть в курсе. Поправь, если я ошибаюсь». «Валяй». Я почти силой затолкал себя в глотку все готовящееся вылиться грубости и скрестил руки на груди. По большей части потому, что они так и чесались отправить в полет что-то потяжелее подушки и далеко не в комод. «Спасибо за любезное разрешение. Напомни мне наш невменяемый недруг, что помимо тела искала Инин.